1329 год. Рядом с ним, на месте нынешнего Ивана Великого, поставлена каменная церковь во имя Ивана Лествичника. Построена всего за одно лето, с 21 мая по 1 сентября. 1330 год. Заложен каменный же храм возле Великокняжеского двора. Знаменитый Спас-Набару. на Бару. 1333 год. В одно лето закончено строительство Белокаменного Архангельского собора, будущей княжеской и царской усыпальницы. Между последними двумя событиями Кромник в 1331 году горел. Его починили, но через шесть лет побуйствовал здесь очередной пожар. И снова терпеливые москвичи готовы были приняться за починку Даниловой крепости. Но у Ивана Калиты уже другое было на уме. Вскоре в подмосковных Дубравах заговорили топоры, ухнули озимь первые вековые великаны. 1339 год. К ноябрю этого года Все подготовительные работы были закончены и размечены границы нового Кромника, невиданные, небывалые. Четыре, чуть не пять таких крепостей, как прежняя, способны вместить в себя затеваемые колитой ограды. Одна стена со старого рубежа, что на гребне холма, шагнет вниз к его подножью и, вберет в черту города приличную часть посада другая напольная или лобовая стена также решительно сдвинется в северо-восточном направлении 1340 год один осенний месяц три зимних и еще один весенний всего ты понадобилось строителям чтобы соцветие кремлевских соборов вобрать в новую прочную дубовую раму. На веселую эту тежащую сердце картину Иван Калита успел полюбоваться перед смертью. Вокруг него под и чмок нетерпеливой мартовской капели от избытка жизни бражно шумела юная Москва. Кажется, столетние те дубы и в крепостных стенах Должны были не менее века пролежать нерушимо. Но как же быстро и они стали золой и прахом, никому не нужным хламом. Нет, никак не могло дерево соревноваться в надежности с камнем. Не потому ли летописцы, прилежно отмечая в своих тетрадях год создания каждого каменного храма, почти никогда не сообщают о строительстве деревянных? Только задним числом, при подсчете урона от пожаров, вписывали двадцать с лишним, а то и за тридцать церквей поглотил огонь. А теперь вот зимой 1367 года к подошве Боровицкого холма беспрерывно тянулись обозы, и целая гора обтесанных известняковых глыб росла, Ребрастой громады. Каменоломни, откуда пребывали санные поезда, находились от города не так уж и близко. Ниже по течению Москвы реки, за селами Коломенским и островом, за устьем Протвы у села Мечково, по которому и прозывались они Мечковскими. По зимнику вести тяжкие плахи куда проще. чем доставлять их в летнее время по воде против течения или береговыми сухопутками. Ледяная дорога — что за утеха для возниц? Ни тебе, оврагов, ни буераков, знай лишь подремовой. Зима для заготовки камня и потому еще удобна, что рук свободных от крестьянского труда теперь намного больше, и конной тяги тоже. Горожане, подмосковные мужики — Наряды из отдельных княжеских и боярских властей, Всевозможная смерть, тьма тьмущей народу, Копошилась в снегах, в хрустком каменном крошеве, Дышали жарко, шубейки побросав, Кряхтели возле саней, Опускали на сенцо многопудовые шершавые плахи. Обоз вытягивался гибкой верстой, То вдоль закатной ленты, а то при извиве русла лицом прямо на убывающее пламя зари. Синева настигала с востока, звончие пели полозия на пребывающем морозце, резче между спящих берегов звучал лошажий всхрап. В воздушном омуте цедили лучи первой звезды. А вскоре и все небо уже полыхало в прижмур, и будто чей исполинский выдох делил его наискось клубясь и индивея на излёте. В этом переливающемся печном мраке не страшно было ехать. Снег словно светлел изнутри, проплывали обочь смутные пятна кустов. Где-то совсем близко, перебегая от зарода к зароду, как свеча в чьей-то руке, сияла над сугробами любопытная звезда. Тявкали псы на горе в Коломенском. Еще один и другой тягучий поворот русла, и уже доносилось до обозников темное шевеление, отходящее ко сну Москвы, скрипы дверей, теплый дух хлеба и коровий жвачки. Камень подвозили постоянно в стужу, в метель и в оттепель. Поля начинали сбрасывать белые охабни с плеч, лед на реке потемнел и заслюденел. лужицами. И погорбатые, тёмно-рыжие от навоза дороги, как по надёжному мосту, всё влеклись и влеклись обозы. Летописцы не оставили никаких подробностей возведения белокаменной крепости, как не оставили почти ни слова и об её облике, ни времени, затраченного на стройку, ни общей длины стен, ни средней их высоты и толщины, количество башен, ни происхождения зодчих, ни примерного числа каменщиков и подсобных рабочих. Но почти все эти неизвестные величины оказались в большей или меньшей степени доступны восстановлению, так же, как и многие более мелкие подробности работ. Огородники, так тогда именовали мастеров философии, крепостного строительства, были приглашены, по общему мнению современных ученых, с русского севера. Скорее всего, это были псковичи, либо новгородцы. В связи со строительством белокаменного московского Кремля, бытует легенда о том, что великий князь Дмитрий Иванович якобы жестоко расправился со строителями Тайницкой башни, желая скрыть секрет устроенного в ней колодца, снабжающего Кремль водой. Легенда имеет новейшее происхождение и восходит к популярному историческому роману «Бородина» Дмитрия Донской. Однако этот сюжет не подтверждается свидетельствами русских летописей, другими документами эпохи. Наша древняя история не знает ни одного примера, Проявление подобной жестокости по отношению к зодчим или художникам. В Древней Руси профессия строителя, мастера каменного дела необыкновенно почиталась. Известны случаи свободного перехода зодчих художников из города в город, из княжества в княжество и даже отъезд по запросу иностранных заказчиков. Там, на севере... Трудились потомственные огородники, из колена в колено передававшие устное зодческое предание. Приемы шлифовки и кладки камня, тайны прочности известковых растворов, знали они и на каком расстоянии друг от друга выгоднее всего ставить башни, и какую сторону камни лучше вынести лицом, то есть на внешнюю поверхность стены. Знали и как поведет себя под страшной тяжестью та или иная почва. К примеру, если стена проходит в приличной низине, то тут не обойтись обычным каменным фундаментом. Он быстро начнет тонуть. Тут сперва нужно вбить в дно рва прочные сваи, потом настелить на них деревянные ложи и лишь потом уже на эту постель укладывать каменное основание стены.